Глава 10. 1. Но ну, наконец-то. А я вас уже заждался, раздался громкий раскатистый голос колдуна. Нина поднялась и осмотрелась. Они находились на первом этаже фабрики Слуцких поясов, нигде-то в подземельях, а по её официальному адресу. Что вы тут делаете? удивлённо спросила она. Мелочка, это моя мануфактура. Это скорее мне стоило задать вам подобный вопрос, но я не буду. потому что знаю, что вы тут делаете. Следили за нами, Анчут кинул на Колдуна подозрительный взгляд. Более того, я вас сюда отправил, если вы ещё не поняли. Колдун продемонстрировал свою широкую улыбку, только выглядела она почему-то неприветливо, а хищно. Специально показали нам поезд, да? осенило вдруг Нину. «А вы думали, я так наивен и до такой степени тщеславен, чтобы просто так демонстрировать свои сокровища всяким воришкам, застуканным у себя в номере?» – расхохотался Януш. «Мы не воришки!» «Не суть», – перебил оправдание девушки колдун. «Конечно, я понимал, что вы тут же отправитесь по следу, хотя ищейки из вас так себе, но такую очевидную наживку вы не могли не заглотить». «Какой вам с этого прок?» «Что случилось с моим ткачом? Вот главный вопрос, который меня интересует. Самому в Нафне не попасть, а привлекать людских следователей мне, сами понимаете, не с руки. А почему вы считаете, что мы вам расскажем? Что нам за это будет? пыталась хорохориться Нина. Конечно, расскажете. И молитесь, чтобы вам ничего за это не было. Я второй раз ловлю вас на территории своей частной собственности. Любой магический, да и человеческий суд признает вас виновными и назначит наказание, а мне компенсацию. поэтому давайте не будем пререкаться и поговорим спокойно, как цивилизованные люди. Это выгодно для каждой из сторон». Нина взглянула на Анчута. Тот обреченно кивнул. Девушка выложила колдуну все, что им стало известно после посещения мануфактуры. Впрочем, информации было не так уж и много. Ткача застрелил Владимир, забрал заказ и скрылся в неизвестном направлении. Вернее, теперь уже известном. Поехал в Гродно. «Картина ясная. В целом я так себе все и представлял». У меня были нужны доказательства. Раньше у меня были только догадки, а сейчас есть свидетельские показания потерпевшего». «Не оформлены официально», – подал голос Анчут. «Но тем не менее», – перебил его колдун. После небольшой паузы он опять заинтересованно посмотрел на Нину. «А какой именно пояс заказывал Фёдоров, ткач тебе рассказал?» Нина беспомощно смотрела на владельца мануфактуры, потом не выдержала и бросила быстрый взгляд на Анчута и Александра. Актриса из тебя, конечно, так себе, колдун неприятно засмеялся. Ну ладно, не буду ставить тебя в неловкое положение. Я знаю, что это был заповес, вот только не верил в возможность его создания. Но надо же, тома ж смог. Первый теперь уже навсегда единственный маг-художник, создавший заклинание бессмертия. И чем же одаблагодарил Фёдор тёмная душа? Лицо колдуна помрачнело. Старый скряга-некромант не хотел, чтобы пояс когда-либо повторили. Хотел быть единственным обладателем, побыл, но недолго. Нина молчала, не решаясь встрять в этот монолог. Вы возвращаетесь в Гродно? Насколько я помню, вы остановились в моей гостинице. Приглашаю вас сегодня вечером в мой ресторан на ужин. Продолжим беседу. Сказано было это таким тоном, на который никак нельзя было возразить или отказаться. Нина сдружебно кивнула. Александр промолчал. Он чётко буркнул: "Радное спасибо за всё". Александр вызвался сесть за руль на обратной дороге. Нина устроилась на заднем сиденье, свернув куртку под голову, накрывшись пледом и почти сразу же уснула. Ночка выдалась богатой на события и эмоции. Проснулась она от сильной головной боли. В ушах звенело, глаза резануло светом фар встречной машины. Так, значит, ещё не приехали. Мысли путались. Нина попыталась сесть, но быстро отказалась от этой идеи и опять аккуратно уложила голову на скрученную валиком куртку. Анчут, что это со мной? Слабым голосом спросила она. "А на что похоже?" Бес оглянулся на неё из-за спинки переднего сиденья. "Похоже, как будто меня трактором размотали, сначала в одну сторону, а потом в другую. Ну или как будто мы всю ночь пили в деревне дедов самогон". "Твой дед гоняет самогон?" заинтересовался Анчут. "Из чего?" "В основном из яблок, но и из пшеницы тоже бывало". "А раньше почему ты мне об этом не рассказывала?" замалчивала такой интересный факт из своей биографии. Потому что нет уже давно ни деда, ни самогона, и вообще хватит мне зубы заговаривать. Что со мной происходит? Почему мне так плохо? Это от живой воды, скорее всего, смутился Санчут. Как так? Впервые слышу. Вода же наоборот живая. Видать живая, но не совсем. Я её контрафактом брал с большой скидкой, но обещали приемлемое качество. Совсем от смерти прямо меня оживит, но мелкие ранения там или взбодриться срочно, пожалуйста. Так и вышло. Радо предупреждали, что и побочка тоже возможна. А сразу нельзя было сказать, гадёна ж ты этакий. Нина закрыла глаза, чтобы как-то смирить пульсирующую в затылке боль. Но, ну, во-первых, побочка бывает не у всех, а ты девушка молодая, здоровая. Во-вторых, это всё равно бы ничего не поменяло. Нужно было спешить. Сволочь ты, Анчут. Может, и так. До города оставалось всего несколько километров. Он чуть нашёл под сиденьем автомобильную аптечку и скормил Нине 3 таблетки парацетамола. Добравшись до гостиничного номера при помощи силы воли, сжатых зубов и Александра, девушка упала на кровать и прямо так, не раздеваясь, провалилась в мутный, тяжёлый сон без сновидений.